Впереди шли Рецари и Мермильон, которые должны были сразиться первыми. Трудно было поверить, что эти двое людей, которые шли рядом, мирно разговаривая, через минуту должны будут стараться убить друг друга. За ними следовали девять лаквиаторов, вооруженных только трезубцами и сетями, которые они должны были стараться накинуть на девятерых секутеров с мечами и щитами, долженствовавших преследовать бегущих по арене лаквиаторов если тем не удастся накинуть на них сети. За этими девятью парами следовали 30 пар гладиаторов, которым предстояло разделиться на две партии, чтобы изобразить в малом виде настоящее сражение. Это были 30 фракийцев и столько же сомнитов. Все красивые молодые люди огромного роста и богатырского сложения. Фракийцы были вооружены короткими, загнутыми на концах мечами и держали в руках квадратные выпуклые щиты. Одеты они были в фракийский национальный костюм, короткую алую тунику и шлем без забрала с двумя черными перьями. Самниты были в национальных костюмах сомнитских воинов, в голубой тунике и шлеме с крыльями и двумя белыми перьями. Вооружение их состояло из короткого прямого меча, небольшого квадратного щита, железного наручника на правой руке и набедренника на левой ноге. Кортеж завершался десятью парами андабатов в коротких белых туниках и вооруженных только коротким кинжалом. Шлемы их были с опущенным забралом, в котором были проделаны лишь узкие отверстия для глаз, с тем, чтобы эти несчастные, выгнанные на арену, дрались, как бы играя в жмурки на посмешище толпе. После того, как она достаточно натешится, служители цирка Ларарии должны были понуждать их раскаленным железом выстраиваться друг против друга и сражаться насмерть. Сотня гладиаторов обошла вокруг цирка среди криков и рукоплесканий зрителей и, остановившись перед местом, где сидел Сулла, подняла голову и прокричала согласно инструкции своего наставника Цеана: "Приветствуем тебя, диктатор! Недурно, недурно!" — сказал Сулла окружающим, обозревая опытным взглядом победоносного полководца ряды гладиаторов. «Эти молодцы обещают интересное зрелище. В противном случае горе отца ну, ведь за эти 50 пар гладиаторов этот плут стянул с меня двести двадцать тысяч сестерций». Гладиаторы, обойдя вокруг цирка и поклонившись консулам, вернулись в свои карцеры. На арене, блестевшей на солнце, как серебро, Остались только двое — Мермельон и Рецаарий, стоявшие друг против друга. Вся публика притихла, и все взоры были сосредоточены на двух борцах, готовых сразиться. Мермельон, родом Гал, был 29-летний красивый белокурый юноша, рослый и ловкий. Шлем его был украшен серебряной рыбой, одной рукой он держал небольшой щит, другой — короткий и широкий меч. Рецарий, в простой голубой тунике, вооруженный только трезубцем и сетью, стоял в двадцати шагах от противника и, казалось, обдумывал, как бы половче напасть и накинуть на него сеть. Мермирьон, скорчившийся согнув колени, готовый к прыжку, выжидал нападения и держал меч полуопущенным у правого бедра. Рецарий вдруг рванулся и, пронесшись мимо противника с быстротой молнии, набросил на него сеть, но тот быстрым движением откинулся в сторону, пригнувшись почти до земли, а потом вскочил и бросился на Рецария, который, видя, что маневр его не удался, пустился бежать. Мермельон преследовал его, но тот был гораздо проворнее, и, успев обижать вокруг арены до того места, где лежала его сеть, схватил ее. Едва он успел сделать это, как Мермельон уже почти настиг его — Рицарий, обернувшись и увидев, что противник готов нанести ему удар, снова набросил на него сеть. Однако Мермельон и на этот раз успел избежать ловушки, выскользнув из-под него на четвереньках. В одно мгновение Мермельон был на ногах, и удар трезубцем, направленный в него противником, встретил щит Галла. Рицарий снова пустился бежать, и в толпе послышался негодующий ропот. Публика считала себя оскорбленной тем, что неопытный гладиатор, не умеющий искусно владеть сетью, осмелился предстать в цирке. На этот раз Мермельон, вместо того, чтобы преследовать врага, вернулся к тому месту, где упала сеть, и встал в нескольких шагах от нее. Трициарий, поняв его маневр, остановился и тихо пошел назад, прячась за стеной, разделявший арену. Найдя до той части цирка, где находились парадные ворота, он выбежал из-за стены в нескольких шагах от своей сети. Поджидавший его Мермельон тотчас бросился к нему навстречу, между тем, как тысячи голосов свирепо покричали «Держи его! Держи! Убей, рецарь! Убей этого неуча, труса! Зарежь его! Отправь ловить лягушек на берегу Ахерона!» Мермельон, подстрекаемый криками толпы, Все сильнее и сильнее напирал на противника, который, побледнев, старался отдалить его своим трезубцем, делая в то же время всевозможные усилия, чтобы схватить свою сеть. Но Мермельон, отклонив трезубец своим щитом, уже направил свой меч в грудь врага, как вдруг этот последний, бросив трезубец на щит противника, ловко схватил с земли свою сеть. Он не успел, однако, сделать это настолько быстро, чтобы меч Мермельона не врезался ему в левое плечо, из которого фонтаном брызнула кровь. Это не помешало рыцарю проворно убежать со своей сетью. Отбежав шагов на 30, он обернулся и громко крикнул: "Рана легкая, не беда!" А потом запел: "Приди ко мне, приди, мой прекрасный Гал, не тебя мне нужно, а твою рыбу. Приди, приди ко мне, мой Гал, не тебя мне нужно, а твою рыбу. Приди, приди ко мне, мой Гал". Уловка Рецария с целью возвратить себе сочувствие публики удалась вполне. Песенка его вызвала в толпе взрыв хохота. Многие принялись даже рукоплескать этому человеку, которому инстинкт жизни помог найти в себе настолько мужество, чтобы шутить и школьничать в ту минуту, когда он, обезоруженный, раненый, истекал кровью. Мермельон, взбешенный насмешками врага и замечая, что сочувствие публики переходит от него к противнику, Яростно бросился за ним вслед. Рецари, отступая прыжками и предусмотрительно избегая удара, продолжал кричать «Приди ко мне, мой гал! Сегодня вечером я пошлю с тобою жареные рыбы доброму хорону!» Эта новая шутка произвела громадный эффект и вызвала новое нападение Мермельона. Но на этот раз Рецари так ловко накинул на него сеть, что совершенно опутал его ею при оглушительных рукоплесканиях зрителей. Мемльон делал невероятные усилия, чтобы выпутаться, но только более запутывался, вызывая им общий смех публики. Тем временем рицари побежал за своим трезубцем. взяв его он вернулся к противнику, крича на бегу: Будет уухарона рыба! будет у харрона рыба! Но в ту минуту, когда он уже готов был нанести врагу удар своим трезубцам, Мемельон сделал отчаянные усилия и разорвав своими богатырскими руками сеть, высвободил руки, чтобы встретить удар. Ноги же его оставались опутанными, и, несмотря на усилия, не могли сдвинуться с места. «Новый взрыв рукоплескания», — огласил цирк, и все зрители стали следить с напряженным вниманием за каждым движением борцов. От малейшего движения их мог зависеть теперь исход борьбы. В то самое мгновение, когда Мермельон порвал сеть, рецарий, собрав всю свою силу, нанес ему страшный удар трезубцем — Гал успел прикрыться щитом, но от удара щит разбился на куски, и железные зубцы вонзились в обнаженную руку гладиатора, из которой потекла кровь. Мермельон быстрым движением схватил трезубец левой рукой и, бросившись на врага всей тяжестью тела, вонзил меч до половины лезвия в его правое бедро. Раненый рецарий, оставив трезубец в руках противника, побежал, оставляя за собою кровавый след — но, не сделав и сорока шагов, опустился на колени и затем распростерся на земле. От напряжения, с которым Мермельон нанес удар, он и сам не устоял на ногах, но потом вскочил и, распутав руками свои ноги, бросился к упавшему врагу. Бурное рукоплескание, сопровождавшее последний акт борьбы, продолжались и в то время, когда Рецарий, приподнявшись на локте, показал народу свое мертвенно-бледное лицо. Приготовляясь бесстрашно и с достоинством встретить смерть, он исполнил, однако, предписываемое обычаем правило, попросил публику оставить ему жизнь, хотя не питал никакой надежды, что просьба будет исполнена. Между тем Мермильон стоял, упираясь ногой в тело противника и, направив меч против его груди, обводил глазами публику, дожидаясь ее решения. Более девяносто тысяч зрителей, мужчин, женщин и детей — опустили большой палец правой руки к низу, что означало смерть, и не более пятнадцати тысяч подняли его кверху в знак желания, чтобы побежденному гладиатору была оставлена жизнь. Достойно внимания, что в числе требовавших смерти находились и целомудренные, благочестивые висталки, без сомнения желавшие доставить себе невинное удовольствие полюбоваться агонией злополучного борца». Мермирьон нагнулся, чтобы поразить побежденного, но тот предупредил его и, выхватив меч из его руки, вонзил его себе в сердце по самую рукоятку. Мермирьон вынул оружие, обогренное дымящуюся кровью, а рецарий, судорожно приподнявшись, крикнул страшным нечеловеческим голосом «Будьте прокляты!» и упал на спину «Мертвый».